У гостиницы нас ждала крытая повозка. Со скрипом покачивался старый фонарь, болтавшийся на крюке под самой ее крышей. Только благодаря его тусклому свечению мы поняли, куда идти. Дождь, мутный, волнующийся на ветру пеленой, застилал все вокруг. И, отойдя от гостиницы на несколько шагов, мы с трудом могли рассмотреть ее маленькие окна, призывно мерцающие во тьме. «Не вздумайте сбежать!» сурово предупредил нас хоп, перекрикивая шум разгулявшейся непогоды. «Город подтопило, река вышла из берегов, и вы утонете в первой же канаве, не зная дороги! А не утоните, так вам же хуже! В этих краях вам оторвельнов не скрыться!» Хорвик ничего на это не ответил, видимо, отчаявшись объяснять недоверчивым братьям, что не собирается спасаться бегством. Напротив, Я видела по его блестящим глазам, что опасность, которая неумолимо направляла нас этой ночью магия, манит его сильнее, чем проклятое наследство Орвельнов. В повозке я продрогла, плащ промок, а ветер продувал старую колымагу насквозь. Путь к мельнице оказался неблизким, быть может из-за того, что дороги нынче были размыты, вышедшие из берегов рекой. Однако, когда повозка остановилась, и мы смогли выбраться наружу, оказалось, что непогода стихает, хоть до того потоки воды, низвергающиеся с небес, казались воистину неисчерпаемыми. «Наверняка буря была послана колдовскими силами, чтобы задержать нас для встречи с этими злодеями, бесом в глотку», пробормотал я с досадой, стряхивая воду с капюшона. «Сама мельница терялась во тьме», И в свете фонарей мне удалось разглядеть только тяжелый засов на двустворчатой старой двери, почти черной, запропитавшей ее влаги. Все окна крепко заколочены, крикнул Хоп, отведя руку с фонарем в сторону, чтобы показать нам наглухо забитые досками проемы. Уйти до утра отсюда вам не удастся. К мельнице давно не приближаются даже днем. Ночью здесь и подавно нет ни души. На помощь звать не стоит. Доном! «Открывай двери! Утром мы вернемся за тобой, колдун. Пока не поздно, возьми меч, мы оставим тебе один из своих. Оставаться здесь безоружным — гиблое дело!» «Благодарю», — сдержанно откликнулся Хорвик. «Если вам будет угодно, оставьте мне те три карты, что дала вам ведьма, да и прочее, что вы получили от старух». «Как скажешь!» — проворчал Хоп. «Я, признаться, сам не знаю, от отчего не выбросил их сразу же». И потертые карты вместе с грязным свертком перешли в руки к Хорвику. Затем нас подтолкнули к двери, и тяжелый засов загрохотал за моей спиной. В слабом свете фонаря я различила грязные стены, небольшой комнатушки, обломки досок, ворох старого тряпья в углу. Ни стола, ни стульев здесь не имелось, крыша порядочно протекала, и я слышала мерный стук капель. А уж от холода и сырости кости у меня заныли, словно у старухи». Хорвик подвесил фонарь к крюку, вбитому в низкий потолок, и наскоро соорудил из нескольких досок подобие скамьи. «Придется ждать полуночи», — сказал он буднично, «точно злые силы, обитающие здесь, были кем-то вроде бумагомарак чиновников, принимающих посетителей по записи строго в отведенный час» чего ты согласился помогать и на этот раз?» — спросила я, усевшись рядом и привычно прижавшись к его плечу. «Затея братьев дурна, и если они подавятся насмерть своим наследством, туда им и дорога, но нам не стоило становиться их подельниками. Что случилось бы, откажи ты им». «Да, их дело чернее, чем эта ночь, да и о главном они умолчали», — согласился демон. «Но я дал согласие не неорвельным» а колдовству, которое вело их ко мне. Колдовству, которое держало нас во смоло, пока братья искали нас в меру своего ума истолковывая указания глупых старух. У магии ель много свойств, и одно из них едва ли не самое главное — это ревность. Тому, кто хочет пользоваться ее дарами, нельзя пренебрегать указаниями, которые она дает. Магия не терпит пренебрежения, не прощает невнимания, презирает трусость. Каждому, кто откажется разгадывать ее загадки, поддавшись малодушию или же руководствуясь соображениями личной выгоды, она жестоко отомстит. А вот тех, кто ради нее готов пойти на риск, превозмочь свой страх, поставить голову на кон, она любит и одаривает щедрее прочих. Оттого... «Самыми сильными становятся чародеи, которые ради магии приступили и человеческие, и божьи законы. Не потому, что магии есть дело до этих глупых правил, покрытых пылью веков, но лишь из-за того, что она увидела, как сильна любовь к ней, как отказывается человек ради нее от всего, что важно и непреложно для прочих его сородичей. Сдается мне твоя магия, та еще бессердечная вертихвостка», Пробормотала я, внезапно ощутив колдовству ненависть куда более сильную, чем прежние мои переживания. «Что за радость служить такой дряной самовлюбленной силе?» «Она многого просит, но и платит тем, что дороже золота», — коротко ответил Хорвик. «А как же рыжая ведьма?» Вопрос пришел на ум неожиданно, словно кто-то шепнул мне его на ухо. «Ты говорил, она очень сильна», «Значит ли это, что она сумела особенно угодить колдовским силам? Чем она пожертвовала?» «Зачем тебе это знать?» «Потому что это знаешь ты, а я ничем тебя не хуже, пусть даже ты с этим и не согласен», — дерзко ответила я, неизвестно от чего распалившись. «Ведьма не только твой враг, но и мой. Расскажи мне о ней. Что она за человек? Где родилась и как стала колдуньей?» «Ты зря думаешь, Ель, что я знаю так много о госпоже-чародейке», ответил демон после долгого усталого молчания. «Есть истории, которые не стоит рассказывать другим, а у магов почти вся жизнь одна такая история. Единственное, что о них нужно знать, так это то, на что они способны здесь и сейчас, а прошлое». «Что ж...» Я слышал как-то старую сказку о маленькой рыжей девочке, запертой в холодной высокой башне на самом краю мрачного темного леса, почти всегда покрытого снегом и инием. Так принято было в тех краях. Наследников древней крови прятали от глаз людских, чтобы избежать порчи. Во многих детях из этой семьи отзывалось колдовство — а способность к чарам считалась в том королевстве страшнейшим из проклятий. Сила пришла к рыжей девочке очень рано, и она не желала от нее отказываться. Ее бросали в ледяную воду, проводили босой по углям, клали в гроб и хранили заживо, как того требовали старые ритуалы. Но девочка каждый раз говорила, что желает остаться прежней. Тот, кто чувствовал зов магии, знает, как тяжело ответить молчанием на него. Прогнать от себя колдовскую силу, отрекшись от ее даров в ясном уме и твердой памяти, опасно ровно так же, как и больно. Ты словно предаешь лучшую особенную часть себя. Вряд ли тебе под силу это понять, Ель. И как же она спаслась из башни? Я пропустила мимо ушей последние слова. Когда она поняла, что ее не отпустят и нет способа сбежать оттуда, то впала в ярость, которую сложно вообразить обычному человеку. Хорвик говорил отчужденно, чуть напевно, неуловимо напоминая Харля. Она грызла себе руки, бросалась на стены, рвала свои яркие рыжие волосы. А затем согласилась отречься, произнеся нужные слова, и колдовство покинуло ее оставив по себе тяжелую болезнь, изводящую девочку страшными болями, которые никто не мог облегчить. Но она терпела все без единой жалобы и ждала нужного часа. Однажды ночью, поднявшись из своей постели, рыжая девочка взяла в руки нож, который прятала у изголовья, а затем убила отца, мать и всех своих братьев, кажется, их было семеро. Колдовство сочло, что это достойная искупительная жертва, и вернулось к ней в десять раз сильнее, чем прежде. Нож бил точно и сильно, никто ничего не услышал. Рыжая девочка тихо растворилась в лесу, а снег быстро скрыл кровавые отпечатки ее босых ног. Говорили, что она долго еще жила среди сугробов, и детей пугали ее огненными волосами, их иногда видели и издали, как огни. Их иногда видели издали, как огненные сполохи или лисий хвост. А затем она ушла в другие края учиться чему-то новому. «Тебе понравилась эта старая северная сказка, Ель?» «Признаться честно? Нисколечки», — прямо ответила я. Хорвик рассмеялся и сказал, чтобы я постаралась немного поспать. «Я разбужу тебя, когда придет время», — мягко сказал он, проводя рукой перед моими глазами и я тут же почувствовала, как они начинают слепаться. Конечно же, это было колдовство, но оно несло с собой покой и отдых, и я подчинилась сонной магии, тихо опустив голову на колени демону. Странный сон привиделся мне в ту ночь. Я была не из тех людей, к которым часто приходят видения. Должно быть, для этого мне не доставало живости воображения — Или же спала я из-за вечной бродяжьи усталости слишком крепко, чтобы запомнить что-то из картин, созданных моим освобожденным от пут разума сознанием? Но в этот раз моим телом и умом владели чары Хорвика, и оттого я видела перед собой искрящиеся снежные просторы далекой страны, так явно, что вся остальная моя жизнь могла показаться в сравнении с ними бледной выдумкой. Снег был повсюду, Он мерцал на солнце разноцветными искрами, вился в воздухе волшебной светящейся пылью, осыпался с ветвей огромных хвойных деревьев, терпкой пряно пахнущих смолой. Я шла по безмолвному лесу, до боли в глазах вглядываясь в ровную снежную гладь. Ярко-красные брызги. Кровь. Я увидела их, и дыхание перехватило от ужаса, потому что я знала, кому принадлежат крошечные следы босых ног, отпечатавшиеся на свежем снегу. Но некая сила заставляла меня идти дальше, наступая на кровавые пятнышки, россыпь которых становилась все гуще. Хотя страх сковывал меня по рукам и ногам, и больше всего на свете я хотела сбежать из леса, закованного в снега и лед, потому что знала — это ее дом, дом рыжей ведьмы мороз усиливался казалось что руки и лицо у меня покрылись инием как хвоя древнего леса и я растирала пальцы хлопала себя по щекам и перед глазами плыли яркие пятна не сразу я заметила его юноша лежащего в снегу густо залитым кровью он свернулся калачиком словно из последних сил сберегая тепло и лицо его от чего то чистое Было едва ли не белье здешних сугробов, утратив всякую общность с живыми человеческими чертами. Но я сразу узнала, кто передо мной, и поняла, что он еще не умер, ведь во сне многое происходит проще и быстрее, чем в действительности. «Микки!» — закричала я, бросаясь к нему. «Микки, вставай быстрее! Нам нужно уходить, пока она не вернулась!» Медленно, очень медленно он открыл глаза, ставшие от холода бледно-голубыми, и спросил, словно не веря. «Это ты?» «Да, да! Я пришла за тобой!» Я пыталась поднять его, поскальзываясь на алом снегу. «Ты не должен здесь оставаться! Она близко!» Между деревьями мелькнуло что-то яркое, огненное, я замерла, понимая, что опоздала. Тонкая невысокая фигурка чарующе медленно плыла к нам, окутанная облаком рыжих волос. Ее рожена не походила на мою обыкновенную золотистую масть веснушчатых людей. Волосы ведьмы оказались почти красными и такими длинными, что их кончики касались снега. Зеленые глаза горели на узком белокожем лице, и я отстраненно подумала, что чародейка невероятно красива. Точнее говоря, ей предстояло стать красивой. Но здесь, в лесу, она все еще оставалась худенькой босоногой девочкой, испачканной с ног до головы в крови своих родных. Злые, ненавидящие глаза искали врагов, ноздри трепетали, вдыхаемый запах. Но я вдруг поняла, что она не видит меня. «Где ты прячешься?» — низким шелестящим голосом спросила она в пустоту, плавно поводя головой. «Я знаю, что ты сегодня здесь», — «Зачем ты пришла? Как смеешь играть со мной?» «Вставай, Микке, прошептала я, вцепившись в паренька. «Я не знаю почему, но могу спасти тебя! Я могу!» «Где ты? Где ты?» — повторяла рыжая ведьма, водя окровавленными руками, словно ослепнув. «Я поймаю тебя! Тебе не уйти!» И в тот миг, когда взгляды наши встретились, я закричала и проснулась. «Тише», — шепнул Хорвик, удерживая меня бьющуюся в собственном плаще, точно рыба, запутавшаяся в сетях. Это всего лишь сон. К полуночи в местах колдовской силы страшные видения всегда приходят к людям. Там был Микки. Перед глазами все еще стоял северный лес, занесенный снегами. Он замерзал в сугробе, а ведьма... «Ты будешь время от времени видеть своего друга во снах», Все чаще и чаще тебе придется возвращаться за ним, проникая в тонкий мир. Этого требует связавшая вас магия, но об этом лучше поговорить как-нибудь в другой раз. Но тише. Негромко повторил он чуть более повелительным тоном и закрыл мне рот рукой, одновременно с тем поворачивая мою голову в сторону. «Смотри, полуночный пир вот-вот начнется! я сморгнула, не понимая, на что он хочет мне указать. А когда вновь открыла глаза, посредине захламленной бедной комнатки уже стоял нарядный стол, ярко освещенный множеством свечей. Его окружали резные стулья, не меньше десятка. Пронзительно закричала ночная птица где-то под крышей, скрипнули подгнившие балки, и стулья сами по себе сдвинулись с места, словно невидимые слуги приглашали невидимых гостей занять свои места за столом. Пойдем, промолвил Хоровик, поднимаясь с места и увлекая меня за собой. «Посмотрим, что за господин устраивает здесь по ночам званые ужины». В комнате, кроме нас, не было видно ни души, но я чувствовала чье то темное присутствие. Стол, появившийся из ниоткуда, вызывал у меня такой же страх, как зимний лес из моего сна. То было что-то чуждое обычному миру, всего лишь хитро притворяющееся его частью». Хорвик, между тем, вел себя так, словно происходящее не было ему в новинку. Он усадил за стол меня, любезно и ловко поддержав под локоток, а затем и сам уселся напротив. «Запомни, Ель!» — всё так же негромко произнес он. «Тебе нельзя произносить ни слова. Но самое главное — не прикасайся ни к чему из того, что лежит на столе. Сейчас ты невидима для того, кто вот-вот придет сюда». Но стоит тебе нарушить правила, как чары рассеются, и ты перейдешь в полную власть нового мира. Не бойся, и не отводи от меня взгляд, если вдруг почувствуешь, что страх побеждает. Но что будет с тобой? прошептала я. Всякое может случиться, ответил он, достав яблоко, ставшее, как мне показалось, еще краснее и сочнее, чем прежде. Но судьба не может быть настолько милостива, чтобы оборвать мое существование так рано. А теперь молчи и помни о том, что я тебе сказал». И произнеся это, он разрезал кинжалом-когтем яблоко пополам, положив затем одну половину на стол поодаль от себя. Бутылка с вином была поставлена посередине, так же, как и хлеб. Все это проделывалось в полной тишине, даже ветер стих, умерив свои завывания и дождь не барабанил по остаткам крыши. Оттого я чуть не вскрикнула, когда внезапно услышала совсем рядом чужой голос. «Твое угощение годно только для бродячих псов, но я благодарю за него, как того требуют старые законы». И около стола соткалась из тьмы высокая фигура черного существа, глаза у которого горели как расплавленное золото, Такими же иногда они бывали и у Хорвика. Я вцепилась в столешницу так сильно, что едва не сорвала ногти, но не промолвила ни слова, как мне было велено. «Сегодня ночью позволь мне быть твоим гостем», — промолвил Хорвик, и существо, издав низкий рык, недовольно кивнуло. Видимо, просьба это была из тех, на которые старые законы запрещали отвечать отказом. Вино было разлито по двум кубкам черного стекла, хлеб разломлен пополам, и черное создание ночи, восседая во главе стола, неохотно отведало скромного угощения. Я видела, как острые его когти, как блестят острые белые клыки, но все остальное словно пряталось за маской из дымчатой тьмы. «Хлеб черств! Вино кислое, а в яблоке червоточено!» — фыркнуло оно. «Так и быть, человек!» «Я покажу тебе, что такое добрая пирушка!» И на столе в мгновение ока возникло столько еды, что живот у меня подвело. Ароматное жареное мясо исходило паром, точно его только что сняли с вертела. Жаркое все еще кипело, огромная рыба золотилась в свете свечей, а уж птицу, тушёную, жареную, копчёную, я и пересчитать не бралась. Блюда теснились, едва не падая на пол». Все было изукрашено, словно готовилось к королевскому обеду, а вино, щедро лившееся из бутылок, оказалось темно-красным и густым, словно кровь. Но я помнила, что мне нельзя взять и крошки, оттого только поводила носом и тихонько вздыхала. На колдовскую еду наверняка наложили заклятие, от которого рот наполнялся слюной, а в животе словно бесы плясали». «Нравится ли тебе мое угощение, человек?» — самодовольно спросило чудовище, лица которого я так и не разглядела. «Наверняка такого ты в жизни своей не едал. Бери все, что видишь перед собой, ведь это последняя радость в твоей жизни». «Ты убьешь меня?» — спросил Хорвик, так и не выпустивший из рук своей половинки яблока.